Первое обращение волка оказалось весьма болезненным. Звериная форма продержалась от силы минут пять, я толком и понять ничего не успел. Зато организм воспринял две подряд трансформации, как чистой воды насилия над собой, и потребовал капитальный отдых, поэтому остаток ночи и весь следующий день, вплоть до самого вечера, я провел в постели. Удивительно, никто даже не пытался потревожить мой покой – Либо пир никого не прислал за мной, либо, что вероятнее всего, совух приказал старому, едва переставляющему ноги Церберу, охранять мой сон. И, зная скверный характер бабули Гуты, можно было предположить, что она прогнала бы любого, кто ко мне заявится. Так бы я и дальше продолжил валяться тюленем, но из поездки вернулись Рио с вампиршей. Пришлось быстренько приводить себя в порядок и бежать к ним». Нужно было первым пожаловаться на рассветных и сообщить новость о том, что я решил представлять клан Белой ночи в Академии Хольдград. Тупой идиот! Услышав о смерти санитара, Ария цикнула и раздраженно закатила глаза. Рио слушала молча. Мои ночные приключения оказались ей совсем не интересны. Зато, когда услышала про Академию, она улыбнулась и неожиданно для меня поинтересовалась целью и мотивом такого поступка. Но, заметив, что я замялся, девчонка спохватилась и, не дожидаясь ответа, просто поблагодарила за будущую помощь клану. А вампирша снова выругалась, только на этот раз уже в мой адрес. Тупой идиот. Дом, милый дом. Еще около получаса мы обсуждали предстоящий прием у префекта. Он должен был состояться уже завтра. Мне на пальцах объяснили несколько ключевых моментов, чтобы я не опозорился там перед всеми присутствующими. Хотя Ария язвительно подметила, что с моей рожей невозможно не опозориться. Можно спорить сколько угодно, но моё лицо действительно выглядело не ахти. Сейчас почти вся его левая часть скрывалась под медицинской повязкой, а правая оставляла желать лучшего, красуясь перед окружающими небольшим рассечением над бровью и ссадиной на скуле. Добавить сюда обе перебинтованные руки, и становилось ясно, что Ария не так уж далека от истины. На приеме у префекта я буду белой вороной не только по самому низкому статусу, но и по внешнему виду. Но вела на себя так лишь потому, что рядом находилась Рио. В глубине души вампирша ликовала, для большинства аристократов даже просто находиться со мной в одном помещении и дышать одним воздухом уже оскорбление. Значит, завтра кто-то точно нарвется, сперва на меня, а затем и на клинок самурайши». Когда градус конфликта достигнет подходящего уровня, я любезно уступлю ей место, предоставив шанс отвести душу. Остаток вечера я провел в библиотеке, ведь уже послезавтра начинался отборочный турнир, а значит плюс-минус дня через три я отправлюсь в Холдград. Мне предстояло в очень сжатые сроки выучить кучу всего и особое внимание уделить бестиарио. Совух пообещал составить список тварей, обитающих на землях вблизи Академии, что очень сэкономит время, мне не придется забивать голову лишней информации и учить вообще все, запоминая бестиарий от корки до корки. К тому же, предстояло отыскать еще кое-что особенное, способное в теории и моих мечтах помочь привлечь в команду хотя бы несколько более-менее серьезных бойцов. И, конечно, не забыть календарь лунных циклов. Обидно будет, если в полнолуние меня свои же прикончат. Когда выходил из библиотеки, уже было немногим за полночь. Я бы посидел еще, ненавистная зубрежка уже совсем скоро могла спасти мне жизнь. Но если из-за недосыпа моя рожа еще и опухнет, вдобавок ко всему, то я точно сгорю со стыда. Все-таки у меня имеется чувство собственного достоинства. Поэтому пора баиньки.